Тольвик, и мы все, историческая повесть. Теперь я спрашиваю себя: Уж не все отец ли послал мне Торгрима, испытывая хорошим ли станет вождем Мэрик, сын Негеля, сына Хаки из Хьялтланда? Могучий Один, отец богов и людей, вечно стар. У него длинная борода и всего один глаз. Людям кажется, будто второй глаз он отдал вещам-норнам с тем, чтобы они позволили ему напиться из источника мудрости, клокочущего под корнями мирового древа. Был ли то просто залог, как думают люди? Или столь горек на вкус оказался дарующий мудрость напиток, что даже славнейший из асов не смог его вынести и сам в муки вырвал собственный глаз?